Сапожника из мастерской зовут Тарик. Это мой двоюродный брат. Этаж над мастерской пустует, в чем вы, вероятно, уже и сами убедились. Раньше там находился аптечный склад, а сама аптека расположена дальше по бульвару. Он немного помолчал. Над пустующей квартирой живет некий Тед Бейкер, английский писатель. Он живет здесь со своей женой. Он снова сделал паузу, и я поняла, что теперь наступила моя очередь рассказывать. «Да, это, пожалуй, немного сложно. Понимаете, я несколько недель работал на какого-то человека, который назвался Мсье Белевье. Я никогда его не видела, но у меня есть документ, на котором проставлен его адрес. И я решила прийти сюда и лично с ним встретиться». Некоторое время мы сидели молча, но потом я решила вытянуть из собеседника еще немного информации. — Не выполняет ли ваш кузен какое-то тайное задание, которое вам, возможно, неизвестно? Мсье Манцебо промолчал и опустил голову. — Не знаю. — Возможно. В последнее время мы отдалились друг от друга. — Что вам известно о Тедди Бейкере? — Немного. — Почему вы сразу ответили нет, когда я спросила, не знаете ли вы, кто там живет? — Потому что я работаю на жену Теда Бейкера, и для меня этот вопрос немного, скажем, деликатный. — Как ее зовут? — Мадам Кэт. — Кэт. Это звучит довольно странно. — Почему? — Обычно замужние женщины носят фамилию мужа. Конечно, Тед Бейкер может быть псевдонимом, он пишет под этим именем, но Кэт звучит как-то сомнительно. Как вы говорите «псевдодим» — псевдоним. Писатель может писать под каким-нибудь вымышленным именем. Это обычное и распространённое явление. А вы работаете на мадам Кэт. И что вы для неё делаете? Не было никаких сомнений в том, что месье Монсебо посовещался с самим собой относительно того, надо ли говорить мне правду или нет. Сколько лет вы уже торгуете в этом магазине? Мне, собственно говоря, был не важен ответ, и вопрос я задала только для того, чтобы завоевать доверие мсье Монсебо немного сблизиться с ним. Однако он предпочел ответить на предыдущий вопрос. Мадам Кэт попросила меня следить за ее мужем. Она подозревает его в неверности. Эта откровенность мне не особенно впечатлила, но я все же была удивлена. В каком-то смысле этот человек получил такое же странное задание, как и я. Это непростая случайность, что мсье Болевье указывает как адрес своего проживания место, где происходят такие вещи. Я все больше и больше убеждалась в том, что тот человек, которого я ищу, — это мадам Кэт. Таким образом, знакомство с сидевшим рядом со мной человеком приобретало для меня особую важность. Он вдруг вздрогнул, резко поднялся и вышел вперед, заслонив от меня солнце. Обернувшись, он прошептал, — Человек, который сейчас поднимается по лестнице, — это Тед Бейкер. Мсье Монсебо бросился в магазин и скоро вернулся с пульверизатором в руках. Склонившись над лотками с фруктами и овощами, он принялся обрызгивать их водой. В его поведении была заметна некоторая искусственность. Я внимательно наблюдала, как мсье Бейкер вошел в свою квартиру. Что мне теперь делать? Подняться по лестнице и снова постучаться в дверь? Мсье Монсебо перестал поливать фрукты, и снова сел на скамеечку рядом со мной. — В чем заключается ваша слежка за ним? — Я должен следить, когда он уходит и когда возвращается. — Вы никогда не пытались последовать за ним? — Один раз. На машине. Я решил подождать еще немного, а потом все же подняться по лестнице и постучать в дверь еще раз. Но дверь очень скоро открылась, и Тед Бейкер вышел на лестницу. Я встала и улыбнулась мунсибо, глаза которого округлились от удивления. Что вы собираетесь делать, мадам? Я пойду за ним. Может быть, он намерен встретиться с женой, а я тоже очень хочу с ней познакомиться. Думаю, что она это тот человек, которого я ищу. Вы собираетесь следовать за ним? — Нет, я просто посмотрю, куда он направляется, а потом спрошу, не знает ли он мсье Белевье. Мсье Мансебо недоуменно посмотрел на меня, но у меня не было времени выяснять причины его удивления. Мсье Бейкер уже спустился на тротуар, и я, покинув маленького бокалейщика, быстро перешла на противоположную сторону бульвара. Париж просыпается нехотя. Активно бодрствуют одни только туристы. До возвращения домой они хотят успеть всюду. Подняться на Эфелеву башню, сделать покупки в галерее Лафайет, сфотографироваться на фоне собора Парижской Богоматери, а кроме того, поесть улиток в каком-нибудь ресторане, в каком, особого значения не имеет. У туристов нет времени ждать, пока город окончательно проснется. Они не чувствуют запаха свежего хлеба, сочащегося из вентиляционных систем булочных и пекарен. Они не видят зевающих после ночной смены таксистов. Они не присматриваются к мусорщикам, которые стоят в кузовах огромных автомобилей и опустошают один мусорный бак за другим, ловко управляясь механизмами одной рукой. У них нет времени насладиться спокойствием бульваров крупнейшего города Европы. У них нет времени почувствовать город, который просто жаждет, чтобы его открыли. Одним из тех, кто не имеет ни времени, ни желания открывать Париж, является Монсебо. У него нет ни малейшего желания что-то узнавать, во всяком случае, из любопытства и добрых побуждений. Он сидит на своей скамеечке, выставленной на тротуар, и смотрит на незнакомую женщину, Которая начала охоту на Теда Бейкера. Мансебо смотрит настоящую рядом пустую скамеечку. Всего несколько минут назад эта женщина сидела здесь и выспрашивала, что он знает о мадам Кэт, Теди Бейкере и Тарике. До этого она стучалась в дверь мадам Кэт, а после того, как ей не открыли, как помешанная по карнизу добралась до окна и заглянула в пустую квартиру на втором этаже. Именно в тот момент Монсебо впервые после нападения воспользовался биноклем. Монсебо тяжело переводит дух. Он хорошо помнит, что произошло тогда, после сильного потрясения. Это ни в коем случае не должно повториться. Никаких больше мигрений и психических срывов. Поэтому Монсебо возвращается в магазин и садится за кассу. Под несколькими счетами на полке подкасы лежит газета Люпаризьен, и Мансебо принимается ее или стать больше для того, чтобы вернуться к реальности, или, быть может, для того, чтобы отвлечься от своей собственной реальности. Он долго изучает старый прогноз погоды, но не находит в нем ничего неожиданного переворачивает страницу и натыкается на гороскоп. Телец. Эта неделя будет полна событиями, которые приятно вас удивят. Финансы, неожиданный доход сделает вас богаче. Карьера. Не настало ли время менять профессию? Любовь. Если у вас есть супруг, то вам предстоит открыть в нем новые неведомые вам стороны. Мансебо никогда не верил в гороскопы, но сейчас изменил свое мнение». Он листает газету дальше. Теперь этот старый гороскоп не на шутку его пугает. Амир не пришел на обед, и Мансебо никак не может решиться спросить, где он. В конце концов он все же набирается мужества. Все-таки он глава семьи и несет ответственность за то, что происходит в доме. Амир не придет обедать? Вопрос обращен к Фатиме. Она должна знать. Он скоро придет. Они встречаются сегодня с Халедом. И скоро придут оба. Ему стало лучше? Думаю, да. Во всяком случае, он весь день на ногах. Открывается дверь, и входит Амир с футбольным мячом под мышкой. Мяч он аккуратно кладет на ковер. Халед, войдя, закрывает дверь и здоровается со всеми уже сидящими за столом. — Давно Халет не был у нас в гостях, — думает Мансебо. Он понимает, зачем Амир привел с собой гостя. Мансебо тоже был бы не прочь привести с собой друга, а не члена семьи, но не может даже представить, кто бы это мог быть, и сильно от этого расстраивается. Он не знает, кому из знакомых может доверять. — Рафаэлю? Он слишком близок к старикам. — Франсуа? — Пожалуй. Он не имеет никакого отношения к темным делам Тарика. Но кто может знать это наверняка? Мальчики садятся за стол, а Мир садится в конце стола рядом с Фатимой. Это понятно. Чем дальше от торговца оружием, тем лучше. Тарик шутит с Халедом и показывает ему фокусы с ложками. — Побереги силы до вечера, — фыркает Фатима, обращаясь к Тарику. — Вечером нам надо составить план отпуска когда мы поедем, у кого остановимся и так далее. Не хочу, чтобы было, как в прошлом году, когда мне пришлось звонить во все гостиницы, чтобы нам было где переночевать. Адель согласно кивает. Монсобо вдруг приходит в себя и вспоминает, что забыл одну очень важную вещь. Несколько недель назад он решил, что закроет магазин на месяц и съездит в Тунис. «Я не поеду с ними». — думает Монсебо. — Ни при каких обстоятельствах. На лбу его выступают капли пота. После обеда Монсебо отдает предпоследнюю записную книжку девочке в плесированной юбке, которая купила у него два банана. Девочка говорит спасибо, делает книгсен и убегает. Она сказала, что по гороскопу кролик, но кроликов больше не осталось, и девочка получила дракона. Мансебо не успевает положить в кассу полученные от девочки деньги, когда в магазин входит никто иной, как его подопечный. Муж мадам Кэт, писатель Тед Бейкер. Мансебо, делая вид, будто не замечает вошедшего, берет губку только для того, чтобы занять руки, и отворачивается от двери. Мансебо протирает от пыли банки с консервированными шампиньонами. Ему никогда не приходило в голову, что писатель когда-нибудь вот так возьмёт и зайдёт в его лавку. Мансебо, однако, понимает, что было глупо не принимать в расчёт такую возможность. В конце концов, писатель всё же живёт напротив его магазина. Мансебо чувствует, что писатель молча стоит у него за спиной, но не слышит, чтобы он поставил что-то на прилавок кассы. Значит, он ничего не выбрал». «Это нехороший знак», — думает Монсебо. «Скорее всего, писатель пришел сюда вовсе не за тем, чтобы что-то купить». Монсебо думает, что писатель пришел в связи с недавним визитом той ненормальной женщины. Видимо, он заметил, что она последовала за ним. Теперь Монсебо придется расплачиваться за свой длинный язык. «Зачем он рассказал постороннему человеку, о том, что его задача — следить за мсье Бейкером. Тед Бейкер, писатель и объект наблюдения, нерешительно откашливается. — Простите, мсье. Мансебо тяжело сглатывает, тупо смотрит на цветную губку, беззвучно произносит молитву и оборачивается. — Чем могу вам помочь, мсье? — При этом сердце Мансебо колотится так, словно вот-вот выпрыгнет из груди, и он уверен, что писатель прекрасно это видит. — Мне хотелось бы купить бутылку шампанского. — Конечно, конечно. — Какое шампанское вы желаете? Мансебо указывает на несколько запыленных бутылок, которые стоят на высокой полке за кассой. Некоторые из них наверняка пылятся там уже больше года. Клиенты Монсебо редко покупают шампанское в его магазине. Случалось, шампанское покупал какой-нибудь американец, которому надо было спустить последние евро перед отлётом домой. Но, как правило, шампанское люди покупают в других местах. Тед Бейкер, прищурившись, рассматривает четыре разные бутылки. Это должно быть нечто вроде аперитива. Мансебо, к несчастью, ничем не может помочь писателю, потому что ниже его ростом и тоже не может отличить бутылки одну от другой. — Можно я подойду ближе? Тед Бейкер жестом просит разрешения подойти ближе к полкам, чтобы рассмотреть этикетки на бутылках. Однако Мансебо не хочет пускать его за кассу. Там лежат, во-первых, его отчеты для мадам Кэт, во-вторых, «Бинокль» и, в-третьих, «Книга Бейкера. Крысолов». Но поздно. Мсье Бейкер уже за кассой. Его синяя футболка находится всего в нескольких сантиметрах от книжки с отчетом обо всех его действиях в течение последнего времени. «Я возьму Брут Франсуа Жеро», — говорит, наконец, писатель, — но не делает никаких попыток снять бутылку с полки. У Монсебо вдруг появляется ощущение, что писатель не делает этого из уважения к нему, как к владельцу магазина. Но это, помимо всего прочего, означает, что теперь Мансебо придется взобраться на скамеечку, чтобы достать бутылку с полки, что он и делает. Оказывается, это самая дорогая бутылка из четырех. «Хотите что-то отметить?» Мансебо очень горд собой. Он совладал с эмоциями и даже способен задавать уместные вопросы. Да, можно сказать и так. Я только что закончил один проект. Да, он ну, значит, вам и на самом деле есть что праздновать. К сожалению, мне не во что завернуть бутылку. Ничего страшного. Я живу очень близко, на противоположной стороне бульвара. «В самом деле?» «Не помню, чтобы я вас видел раньше». Мансебо не уверен, что этой последней фразой он не переступил границы допустимого. Ему показалось, что месье Бейкер на несколько секунд отключается. Он вдруг кусает губы, вертит в руках бутылку, ставит ее на прилавок и закрывает ладонями лицо. «Месье, что с вами?» Простите. Это от жары. — Да, она всех нас доконает, — говорит Монсебо и облегченно вздыхает. — Да, и посчитайте еще вот это. Писатель ставит на прилавок стеклянную банку с темными оливками. Монсебо готов поручиться, что уже слышал звук от стекла, которые передвигают по деревянному прилавку. Он непроизвольно смотрит на стеклянную банку. — Как вы считаете, мсье, оливки подойдут к шампанскому? — Они точно подойдут. — Оливки подходят почти ко всему, — отвечает Монсебо. Он протягивает писателю пакет с шампанскими оливками, подумав, достает из-под прилавка последнюю записную книжку и тоже кладет ее в пакет. — Монсебо не проведешь! Он знает, что шампанское никогда не покупает только для себя. Шампанское писатель выпьет с кем-то. Мансебо начинает воображать возможные грехи писателя. Во-первых, он явно растерян. Он сказал, что закончил какой-то проект. Мансебо кажется, что писатель имел в виду конец любовных отношений. Это единственное, на чем я сейчас должен сосредоточиться, — думает Монсебо. С кем будет пить шампанское Тед Бейкер? Здесь могут потребоваться другие способы наблюдения. И надо их хорошенько продумать и подготовиться. Монсебо задумчиво раскачивается на скамеечке и направляет на лицо струю воздуха от вентилятора. Тарик поднимает руку, давая знать, что им пора идти в лесолей. пропустить по стаканчику. К тому моменту, когда Тарик подходит к магазину, у Монсебо уже готов план действий. Они идут по бульвару. После полуденное солнце жаркими лучами освещает их путь. Когда они подходят к повороту с бульвара, Мансубов вдруг останавливается. «Нет! Елки-палки!» «Я же забыл оставить пакет с едой для месье Батона!» Несколько раз в месяц ему звонит старый ветеран войны по имени Жан Батон и заказывает продукты, главным образом консервы, потому что старик уверен, что скоро начнется война и спешит сделать запасы. Обычно продукты старику относит Амир. Мсье Батон живет в квартире, расположенной над булочной, но он не звонил уже месяца два. А мадам Каннава рассказала Монсебо, что ветеран вроде бы умер. Но Монсебо махнул на это рукой, надеясь, что старик ничего об этом не знает. Этот старик не может немного подождать? Я обещал, что продукты ему принесут до четырех часов. Продукты уже упакованы, их надо только отнести. Ты иди, а я приду попозже. Думаю, что успею. Амир не может их отнести? Тарик вытаскивает из чехла мобильный телефон, потому что знает, что Мансебо редко берет с собой свой мобильник. — Нет, мне не хочется его отвлекать. Он сейчас играет в футбол с Халедом. Тарик засовывает телефон обратно в чехол, и Мансебо вдруг кажется, что этот чехол больше похож на пистолетную кобуру. Монсебо почти бегом пускается в обратный путь и приходит к магазину как раз в тот момент, когда дверь квартиры Бейкера закрывается. Всё ясно. У писателя гости. Мансебо занимает наблюдательный пункт на углу бульвара Ботиньоль и улицы Клайперона. Стратегически это очень неплохое место. Отсюда прекрасно видна пожарная лестница, а если вдруг раньше времени появится Тарик, то у Монсебо будет вполне достаточно времени, чтобы скрыться. Фатима, Адель и Амир едва ли смогут увидеть его из квартиры и удивиться. Интересно, что это он там делает. Для наблюдения, впрочем, это не самая идеальная точка, потому что отсюда он не может заглянуть в окна квартиры писателя и увидеть, в какой из комнат тот сейчас находится. Монсебо, впрочем, не настолько глуп, чтобы додумывать недостающую информацию. Несмотря на экстраординарную ситуацию, Мансебо так спокоен, что ему мог бы позавидовать самый лучший частный детектив. Он спокоен, потому что, во-первых, может контролировать ситуацию, а во-вторых, потому что дело, кажется, идёт к развязке. Это порождает у Монсебо меланхолию, которая вливается в безмятежное спокойствие. Он смотрит на часы и отмечает, что визит гостей длится уже добрых двадцать минут. Что ему делать, если она никогда не выйдет из квартиры? Нет, она в любом случае выйдет. Теперь он не повторит ошибки, которые совершил, когда увидел в окне женскую руку. В этой ситуации главное... Сохранять хладнокровие. Мансебо решил не покидать свой наблюдательный пункт до того момента, когда увидит возвращающегося Тарика. Он может сослаться на словоохотливость мсье Батона. — Скоро я поймаю тебя, изменник, — думает Мансебо. — Я сумею пригвоздить тебя к стенке.